Предисловие ко второму тому. Приступая к изданию сочинения Шустера «Тайные общества», мы руководствовались интересом к сюжету этой работы, но не были в состоянии ознакомиться со взглядом автора на освободительную эпоху XIX века, так как сочинение выходило частями, и мы имели в руках лишь первые выпуски, трактовавшие о давно минувших временах. Ознакомившись с последними двумя выпусками, которые, кстати сказать, очень долго не выходили в свет, что и явилось причиной запоздания настоящего тома, мы увидели, что оценка авторам современных явлений расходится с точкой зрения как издательства, так и редактора. Тем не менее, мы решаемся выпустить в свет это сочинение ввиду его общего интереса. Социальные учения, которые осуждены Шустером, выступая в общей эволюции освободительных стремлений, сами себя оправдывают, а полнота изложения делает его труд все-таки очень полезным для всякого желающего познакомиться с развитием тайных обществ до наших дней. Подобной другой работы мы в настоящее время не имеем, И как таковая книга Шустера сохраняет свое значение при всей сухости и тенденциозности основной точки зрения. Погодин Попова. 3 августа 1906 года.